Тела Тама стояла, опираясь плечом на увитый растениями столб крытой веранды, выходивший в сад. Склон холма, на котором находилась Вилла, был огорожен каменным забором. Сюда, на окраину курортного городка, ее привез после съемок фильма Продюсер Трейзиш. После Кхаджураха он не мог не видеть, что тело Тама изменилось. Что с тобой? Ты больна? О чем ты думаешь все время? Отпусти меня, господин. Ты не раз говорил, что я принесла тебе гораздо больше денег, чем ты заплатил старому сахрабу. Я не могу больше. Я тоскую. Пока я на родной земле, я могу искать утраченную родину и, может быть, моих близких. Зачем тебе, черная танцовщица? Я вижу, как ты засматриваешься на прекрасную итальянку Сандру. Эта женщина для тебя. Дай мне пойти моим путем. Я всегда буду помнить о тебе с благодарностью. Что? Каким это своим путем? В публичный дом? Нет, ты слишком дорога для этого. О, вот твои итальянские друзья. Беги к ним, девочка, и перестань думать о глупостях. Право, я не хочу тебе ничего дурного. <свечес> Извинись за меня. Я уеду сейчас и ночую в Бомбее. Тама! Тама! Я тебе уже говорил, Лея. не надо звать ее Тамой. Оказывается, это слово означает «желание». Слишком интимно. <свечес> не ворчи, Чезаре, на тебя плохо действует жара. Это девушка само желание, и ни один стоящий мужчина не может этого отрицать Отрицать не может, но нельзя кричать об этом на всю улицу Где нет никого и ничего, кроме пустых особняков Довольно препирательств, дети Вот идет Тама. Сейчас Чезаре начнет сгибаться, как фокусник, и стрелять уголком левого глаза. Да-да-да. Как комичный мужчина да, перед красивыми женщинами. Главное, они сами этого не замечают. Так, довольна женщины. Мое терпение на исходе. Ой. тама рад вас приветствовать. Чезаре, твой английский язык ужасен. Увы, Сандра, в этом мне тебя не превзойти. Сегодня новая картина, венгерская, не весть как залетевшая сюда. Нас привлекло то, что артистка похожа на ля. Пойдемте смотреть на Лео в кино.